8 Шелестов стоял рядом с основским и смотрел, как немцы выстраиваются у стены, и автоматчики обыскивают их. Каратеев полностью завладел двумя контейнерами и большим кожаным чемоданом с двумя ремнями, в котором вирусологи перевозили свою документацию. Разумеется, не всю, а только самое важное — то, что даст возможность возобновить исследования, самые основные результаты. «Фанатичка?» поинтересовался Борович, глядя, как автоматчики вынесли и положили у стены тело застрелившейся Марты. «Человек живет, пока его глаза смотрят вперед, лейтенант», ответил Сосновский. «Если человек смотрит в сторону, он никуда не движется, а взгляд назад прекращает жизнь, потому что прошлое затягивает, останавливает движение вперед». Михаил подошел к «Мерседесу» вирусологов и похлопал рукой по передней двери, на которой было изображение черного ангела. А еще есть движение вверх и вниз. Духовность, даже религия, это все равно движение вверх. А вот эти рисуночки, это символика, она тянет вниз. Это уже касается ни одного человека, это не его личное желание, жить или нет. Это общее движение вниз, в ад, в кромешную, почти в средневековую тьму. Причем движение целых народов. — Что-то ты в мистику ударился, — усмехнулся Шелестов, положив Сосновскому руку на плечо. Просто вспомни, каким был этот народ тогда, до войны. Тогда нацистские теории были не более чем привлекательной позицией на выборах, когда нацисты получили большинство Бундестаги. Тогда над Германией еще светило солнце. Никто и не заметил, как свет солнца затмил свет свастики. А потом вообще наступили сумерки. Сумерки в душах. Просто я сегодня в подвале встретил частичку того солнца, далекого, довоенного, чистого». Оно помутнело со временем, но я поверил в то, что его возможно возродить в их стране. Это твое солнышко не поможет нам найти вагон с заразой, который стоит сейчас на запасном пути где-то неподалеку и ждет своего часа, чтобы окунуть мир в еще одну чуму. Она не знает, и никто среди вирусологов не знает, где вагон. Знал Оберст Хольцер, но он погиб во время бомбежки. Знают его люди, но они как раз исчезли вместе с вагоном, когда он отправил их выполнить ту акцию. Вирусологи вагоном и диверсией не занимались и не готовили ее. Они готовили материал, а размещением и всей дальнейшей операцией занимались эсэсовцы. Так что искать придется нам самим. Обсуждение этого вопроса заняло больше часа. Где искать вагон? Какими принципами руководствовались те, кто пытался разместить его в удобном месте? С какой точки зрения удобным, какую именно цель преследовали гитлеровцы, размещая вагон в том или ином месте, это предстояло понять. Оперативники разделились в своем мнении. Буторин и Коган считали, что вагон гитлеровцы оставят в районе, где сейчас большое количество мирного населения, где оно временно сосредоточено, откуда происходит распределение потоков эвакуированных. Зараза должна была по замыслу врага распространиться на большую территорию Советского Союза. Сосновский считал, что вагон нацисты оставят там, где располагаются тылы армии, находящиеся на острие контрнаступления вермахта. Если они планируют контрнаступление, значит, они могут планировать ослабить Красную Армию на этом участке, ослабить оборону, тылы, снабжение. Шелестов выслушал всех, покивал, а потом заявил. А третий вариант вы не рассматриваете? Самое реалистичное, учитывая масштабы и скорость нашего наступления, которое началось неожиданно для врага и успешно развивается. Вариант, при котором гитлеровцы просто не успели выполнить задачу и поместить вагон там, где планировалось. Он стоит там, где его оставили, куда успели перегнать, где его, черт возьми, просто бросили и сбежали. Элемент случайности. «Все ваши доводы хороши» но, может, и не искать логику, где ее нет». «Значит, надо плясать от печки», — согласился Буторин. «Точнее, от схемы железной дороги в этом районе. Куда, по каким направлениям могли отогнать вагон? Причем не только на запад». Осмотр «Мерседеса» и грузовика занял немного времени. Тем более, что грузовик каким-то чудом от взрыва гранат под двигателем не загорелся. «Архив лаборатории, два контейнера с образцами и вакциной», Охраняли теперь круглосуточно автоматчики Боровича. Каратеев перебрал материалы, убедившись, что это именно то, что нужно. Также старательно он проверил вакцину в контейнере. Коган был рядом, когда вдруг услышал короткий, испуганный возглас вирусолога. Оперативник бросил взгляд на ученого, и внутри у него все похолодело. Он хорошо видел, что мелкие камешки разъехались... А сапог Каратеева стоял на детонаторе противопехотной мины нажимного действия. Чека выскочила, и если сейчас чуть ослабить давление на детонатор, то произойдет взрыв. «Замри!» — громко приказал Коган, подходя к вирусологу. «Только не шевелись!» «Вакцина!» — почти простонал Каратеев, протягивая дрожащими руками коробку с ампулами. «Ради бога! Заберите вакцину и уходите подальше!» «Ведь сейчас все погибнет. Ведь из-за нее все это... Спасайте вакцину!» «Спокойно, Семен Валерьевич!» Тихо сказал Коган, подходя к вирусологу. «Ничего страшного еще не произошло. Главное, не шевелись!» Оперативник взял из рук ученого ампулы, отошел и передал их Шелестову. Потом вернулся, стараясь идти спокойно, не вызывая даже малейшего сотрясения почвы. «Черт его знает! Вдруг эта мина соединена с другой или другими...» Вдруг с ней соединены мины натяжного действия, и от того, что камень скатится с кучи, взорвется другая мина, от которой детонирует и это. И Коган медленно поднял контейнер с образцами и также медленно отнес его на безопасное расстояние. Автоматчики замерли в развалинах. Оперативники осторожно отнесли ценные материалы подальше. А Коган с одним из бойцов снова пошел к вирусологу. — Не волнуйтесь, товарищ ученый. — заговорил боец, присаживаясь на корточки. — Я сапер опытный. Я этих мин за войну разминировал столько, сколько вы мороженого в парке культуры не скушали. И вы, товарищ майор, отошли бы за стену. — Да, правда, товарищ Коган, — сказал Каратеев. — ты чего стоите здесь? Материалы в надежном месте? — Материалы в безопасности. Ты, семён не бойся. — Голова кружится, — признался вирусовок. — Боюсь, что пошатнусь вот-вот. — Глупо как! «Успокойся». Коган взял вирусолога за локоть и приобнял за талию, стараясь удержать его от любых движений телом. «Все нормально. Сейчас мы с Миной разберемся. Это пустяк, Семен, поверь мне, пустяк». «Борис, ты что?» — заволновался Каратеев. «Тебе зачем умирать? Уходи, прошу тебя!» «Да замолчите вы!» — негромко, но грозно осадил обоих сапер. мешаете Каратеев сразу замолчал и только вцепился побелевшими пальцами в руку Когана. Пот катился по его лицу, а сапер, подобрав штырек предохранительной чеки взрывателя, улегся на землю рядом с миной и стал осторожно вставлять ее в отверстие. Когану показалось, что вирусолог пошатнулся, и он стиснул его руками, стараясь не шевелиться самому. Теперь и Борис чувствовал, что под гимнастеркой у него по спине сбежала струйка пота. Мысль была только одна — «Только бы солдат смог, только бы получилось». Несправедливо, если такие люди будут погибать. Ему же отечественную науку вперед двигать. Он же храбрый, умный. Это минутная слабость у него. Смерть дыхнула в лицо, но Каратеев храбро участвовал во всех мероприятиях группы. Он стал для всех товарищем, таким же членом группы, как и другие. Сапер медленно поднялся и стал отряхивать колени. Побледнивший Каратеев смотрел на него, не в состоянии произнести ни слова. — Наконец он выдавил из себя, боясь при этом дышать. «Бесполезно, да? Не получилось?» «Почему не получилось?» Боец сделал удивленное лицо, потом улыбнулся. «Слезай с нее, ученый! Чего стоишь, как на веранде у девушки с цветами?» «Не могу!» — «Все еще не дыша», — ответил вирусолог. «Правда, ноги как приросли!» «Слезай, слезай!» — рассмеялся сапер. «Снимите его, товарищ майор! Я мину вытащу, взрыватель вывинчу, до да с дороги уберу!» Коган посмотрел ученому в глаза и, стараясь говорить спокойно и убедительно, предложил. «Ну, давай, семён спокойнее. Сначала одну ногу сними и ставь ее рядом на землю. Потом перенеси на нее вес тела и сними с мины вторую ногу». Каратеев вцепился в руку оперативника, зажмурился, сжался весь в комок и медленно стал снимать ногу с мины. Вот он приподнял ее и поставил на землю. Он постоял несколько секунд, не шевелясь, потом медленно стал приподнимать вторую ногу. «Смог, Борис!» «Я смог!» — шептал он, приподнимая ногу и опуская ее тоже на землю. «Не взорвалась! Устоял я!» Сошел с мины, только теперь ноги совсем не держат слабость. Коротеев почти с восхищением смотрел, как боец без всяких церемоний вывернул взрыватель из мины, а потом выдернул ее из земли и отбросил в сторону.» Коган, придерживая ученого, помог ему отойти в сторону и присесть на кучу битого кирпича. Тот смотрел на майора и качал головой. «Вы что, правда готовы были вместе со мной взлететь на воздух?» «Ну, романтики в этом мало», — мягко улыбнулся Коган. «Вряд ли мы бы взлетели, воспарили. Скорее всего, нас бы разорвало на части, оторвало нам ноги. Быстрая смерть, но не очень красивая. Ты посиди, отдышись. Скоро нам трогаться в путь». Шелестов видел, какими глазами Каратеев провожал Когана. Ведь совсем недавно он ненавидел бывшего следователя. Вирусолог вообще плохо скрывал свое отношение к НКВД после пережитого во время арестов. Но если с остальными членами группы у него отношения были более или менее нормальными, то со своим бывшим следователем отношения не складывались. Уж больно сильно своим присутствием напоминал ему Коган о пережитом. Теперь многое изменилось после того, как Борис помогал Каратееву в смертельно опасной ситуации, находился с ним, поддерживал и готов был умереть вместе с ним. Сосновский и Шелестовым допрашивали всех вирусологов по отдельности. Профессор Брайнер находился в таком подавленном состоянии из-за добровольной сдачи, что пока добиться от него членораздельных ответов не удавалось. А вот с его женой Михаил попросил поговорить наедине — Не просто было у женщины на душе, как и у всех пленных, но присутствие Сосновского, воспоминание, какое-то доверие к нему все же помогали Гретель сохранить самообладание. «Пойдем со мной», — предложил Сосновский, когда автоматчик подвел к нему Гретель. Он двинулся вдоль развалин к лужайке с несколькими молодыми березками. Женщина двинулась за ним немного неуверенно. Они прошли несколько шагов, когда она, наконец, спросила. «Я думала, что меня вызвали на допрос». «Я хотел поговорить с тобой, Грета». Обернувшись, сказал Сосновский. «Помнишь, я ведь так тебя называл». «Что ты задумал, Пауль?» Женщина стояла, озираясь, глядя на нежную весеннюю траву. «Ты не сделаешь этого. Я замужняя женщина. Ты знаешь, что у немецких женщин строгая мораль. И если она замужем, то...» «Господи, Грета, что с тобой произошло?» Сосновский схватился за голову, походил по полянке, а потом сел на горизонтальный ствол березки, и жестом предложил женщине сесть рядом. «Ты всегда относилась ко мне с большим уважением. Ты любила меня, я знаю. И ты считаешь, что я мог так измениться, что стал насильником? Ты забыла, как я к тебе относился в те годы?» «Война многое меняет, меняет людей, порой до неузнаваемости». Грета, милая, покачал Сосновский головой. «Война не меняет, война только раскрывает все то, что в человеке заложено, что пряталось в глубине его сознания, его души». Героя она открывает, героя втрусит труса. Она обнажает человека, но не меняет. Тебя действительно зовут Пауль? Почему ты тогда так неожиданно исчез? Я получил приказ от своего командования, просто и без уточнений, ответил Сосновский. И мне не разрешили с тобой попрощаться. За что ты воюешь? снова спросила Гретель. За счастье, ответил Сосновский и пожал плечами. Ведь это уже так просто, правда? «Счастье, когда нет и больше не будет войны, голода. За то, чтобы это была последняя война. За то, чтобы люди жили в мире и дружбе. За то, чтобы ученые придумывали не оружие, не технику, которая убивает, а технику, которая помогает людям, спасает людей. Чтобы ученые придумывали лекарства, которые излечат людей от всех болезней и навсегда». «Ты всегда был романтиком и фантазером», — усмехнулась женщина. Только раньше я была глупа и думала, что ты все это говоришь, чтобы мне понравиться, что ты просто позер, а ты искренне этого хочешь. Я даже готов умереть за это, Грета». Они сидели и молчали минут 15 слушая, как в перелеске посвистывают и щебечут птицы. Потом сосновским вздохнул и опустил голову. «Да, это так прекрасно сидеть с красивой женщиной под березками. Но идет война, и ему предстоит спасать тысячи, сотни тысяч жизней». И от него многое зависит. И тогда Сосновский спросил. «Грета, что в том вагоне на самом деле?» Вагон? Женщина нахмурилась, и возле уголков рта появились горькие морщинки. Игрушки в герметичных индивидуальных упаковках, яркие и красивые, такие, что детям сразу захочется взять их в руки, а еще конфеты, шоколад, тоже в герметичных упаковках. «В этих игрушках, в конфетах, стеклянные ампулы. Они сломаются, если игрушку взять в руки, тискать ее, играть с ней. Они будут заражены, даже если ампула уже лопнула в какой-то игрушке». «Да», — кивнула Гретель, — «вирус на вещах на поверхности предметов может сохраняться до трех недель. Поверхность руки все нужно обрабатывать крепким спиртовым раствором. Что еще может убить этот вирус?» Высокая температура, даже кратковременное повышение температуры до 180 градусов убьет его. «Где нам искать этот чертов вагон, Грета? Помоги мне». Я слышал от мужа, что загружали вагон на станции Срединская. Часть вещей была заражена, часть нет. Вагон был, конечно, не полностью забит игрушками и сладостями. Их просто неоткуда было взять в таком количестве, чтобы забить 60-тонный железнодорожный вагон. Обсуждался даже вопрос с грузовой автомашиной, но остановились на вагоне. Но куда его переправили потом, я не знаю. Знаю, что должны были отправить со станции. Когда-то здесь добывался щебень, и Сретенская станция была грузовой. Потом вырос и поселок, а станция стала сортировочной, потому что к ней примыкало аж три железнодорожных направления. Образовалась и мастерская по ремонту подвижного состава. Недалеко от карьера, коль скоро появилась станция, начались и лесоразработки. Каким-то чудом в начале войны Сретенская не попала под бомбежку. Страдали только железнодорожные пути, повреждались взрывами стрелки, и станцию использовали немцы. А потом, когда перед отступлением ее не удалось взорвать или просто не сумели, части Красной Армии захватили Сретенскую почти нетронутой. И здесь сходились и расходились грузовые составы, Всегда под парами стоял какой-то состав, ждавший своей очереди на выход по воинскому расписанию. Как и на любой станции, по разным причинам на запасных путях простаивали вагоны. То неисправные, то не полученные адресатом, то не вошедшие в предыдущий состав и осрочиваемые раз за разом, как второстепенный груз. Шелестов, увидев небольшую гору железнодорожных шпал, местами расщепленных, местами обгоревших, Сразу понял, что события здесь произошли совсем недавно. Из сварщиков он увидел, которые резали автогеном поврежденные и согнутые взрывом рельсы. Начальник станции, мужчина с пышными усами под массивным носом, говорил раскатистым басом и энергично жестикулировал. В кабинете с ним разговаривать было даже страшновато. Приходилось опасаться за чернильницу на столе, кружку с остывшим чаем и несколько папок, сложенных на краю стола. Что-то из этого неизбежно должно было оказаться на полу. Назвался он Чумиловым Захаром Захарычем, бывшим майором, фронтовиком, бывшим командиром отдельного инженерного батальона. Наверное, во время восстановления переправ и других сооружений в любую погоду и время суток его громкий голос очень помогал командовать подчиненными. «У нас же здесь рота железнодорожных войск НКВД», — пояснил Чумилов. «И ответственные грузы охраняют, и склады охраняются, и стрелки». Опять же, часть путей, что в пределах нашей ответственности. — Так что у вас тряслось? — перебил начальника станции Буторин, стоявший у окна и смотревший на рабочих. — Авария. Состав с рельсов сошел. — Хуже, товарищи! — стиснув кулак и, едва не хватив им по столу, заявил Чумилов. — Банда националистов напала. — Не понимаю, чего им надо было. Ведь ясно же, что охрана даст отпор. Знать ведь должны были, что станция охраняется. Нет же, сунулись. «Бой был. У нас грузовик с взрывчаткой разгружался. Для карьера прислали. Что-то спасти удалось, но часть вот и рванула на последнем пути». «Когда это произошло?» «Пять дней назад», — ответил начальник станции. «Но мы все уже восстановили. Движение налажено. Ни часа простоя подвижного состава мы не допустили». «Да подождите вы!» — Коган чуть ли не за рукав схватил Чумилова. «Бог с ним, с этим простоем! Вы расскажите, как все произошло, что, по-вашему, нужно было бандитам?» Начальник станции сдвинул свои мохнатые брови, сосредотачиваясь, и начал рассказывать. Националисты атаковали два поста, которые охраняли станцию с севера, со стороны предгорий. Тут же, как только началась стрельба, по тревоге был поднят караул. Банда была большой, человек тридцать, и двигалась она на станцию широким фронтом со стороны запасных путей» оттесняя бойцов охраны к мастерским. Чумилов был человеком опытным, он на фронте 41-го года и повидал всякого, и в ситуациях оказывался непростых не так уж и редко. Да и командир роты охраны старший лейтенант Егоров не подвел. Он поднял станковый пулемет на второй этаж административного здания, а расчет ручного пулемета отправил на крышу мастерских. С этих двух точек, расположенных довольно высоко, Бойцы накрыли перекрестным огнем всю территорию между техническими сооружениями и стрелкой запасных путей. Убедившись, что с других направлений станцию не атакуют, Егоров занял оборону и со стороны леса направил группу бойцов во фланг банди. Ротный рисковал, он мог послать своих людей в ловушку, но удача в этот день была на его стороне. А может, помогала интуиция опытного командира. Зажатые с двух сторон бандиты теряли людей и через 10 минут стали отходить к лесу, а потом ушли совсем. «Вы так и не поняли, что было их целью?» — спросил Шелестов. «Уничтожить станцию, захватить какой-то груз? Может, они каким-то вагоном, какому-то составу рвались? Боеприпасы, горючее?» «Нет, товарищ подполковник, я бы не сказал». Да и не было ничего такого на путях. С древесиной было несколько вагонов. Ждали, чтобы прицепить к составу завтра утром. Цистерны были, но пустые. Вагоны под щебень прибыли. Тоже очереди свои ждали. Ничего не тронули, значит? Тронули, но это так, можно сказать, что по пути, случайно. Там у нас на запасном пути стоял один вагон. Немцы его, что ли, бросили? Вещи в нем были, награбленные, я думаю». Не то чтобы вагон был полон, но кое-что из одежды в нем находилось. Игрушки детские. «Что?» — Коган уставился на начальника станции. «Дальше? Дальше рассказывайте». «Ну, вот в него кто-то залез, кое-что похватали они ушли». «Черт, про вагон рассказывайте». Перебил Чумилова-Шелестов. «Ну, я говорю, что есть такой вагон. Я про него докладывал три недели назад, но, видать, забыла про него начальство. Груз не военный, не стратегический». «Кому эти игрушки сейчас важны? Может, в детский дом куда-нибудь, на Урал отправить? Так мне же приказ нужен». «От меня тогда отмахивались все». «Ну, я его опломбировал и на запасный путь отогнал. Там и стоит». «Вы содержимое трогали?» «Прикасались к игрушкам?» Раздался в установившейся тишине голос Каратеева. «Конечно!» С готовностью закивал начальник станции. «Я же комиссию создавал, описывал содержимое. Все осматривали, акт составили». «Если вы сомневаетесь, что зря. Никто ничего не украл. И пломбы каждый день проверялись». «Три недели», — пробормотал вирусолог и, посмотрев на Шелестова, неуверенно, отрицательно покачал головой. «За три недели тут, знаете ли, пластом лежали бы все в горячке. А если удалось не повредить ни одной ампулы?» Предположил Сосновский и, повернувшись к Чумилову, уточнил. «Вы, Захар Захарович, как осматривали? В перчатках хирургических, пинцетом вещи трогали или...» как на барахолке, трепали и швыряли из стороны в сторону. «Вы извините меня, конечно». Начальник станции глянул на погоны Сосновского. «Товарищ майор, но мы к чужим вещам приучены относиться с уважением, бережливо. Они же деткам все равно пойдут. Нельзя их бесхозными держать тут вечно. От всего прок должен быть». «Да бог с вами, Захар Захарыч!» Напряженно улыбнулся Сосновский. Шелестов кивнул Каратееву, и тот стал рассказывать об ампулах внутри игрушек которые содержат в себе опасный и очень заразный вирус. Чумилов слушал, хмурился, шевелил мохнатыми бровями и молчал. Как и предполагал Шелестов, бывший майор Красной Армии уже прикидывал, какие противоэпидемиологические мероприятия он должен провести в обверенном ему подразделении в соответствии с уставом и циркулярами Главного санитарного управления Красной Армии. Оперативники не менее напряженно размышляли о том, Насколько вероятно было осматривать содержимое вагона и не повредить при этом ни одной ампулы? Странным было, что до сих пор никто не заболел. Ни из числа работников станции, ни из числа бойцов рота охраны. По большому счету и вся группа, сидевшая в кабинете начальника станции, теперь инфицирована, если заражение уже произошло. Но за такой долгий срок и ни единого симптома... К большой неожиданности для оперативников выяснилось, что националисты вскрыли вагон и явно что-то с собой унесли. Чумилов это подтвердил. Унесена была какая-то часть одежды и сладостей. Начальник станции этот факт старательно зафиксировал актом, за несколькими подписями и снова опломбировал вагон. Правда, этот акт он еще никуда не отправил. Никто не стал заниматься этим делом, хотя тела убитых бандитов забрали сотрудники НКВД из района, как и их оружие, найденное на месте нападения. «Но, ваше мнение, уважаемый ученый», — спросил Шелестов, когда группа вышла осмотреть территорию и сам вагон. «Мы тоже теперь заражены или пронесло?» «Да не знаю я, что и думать», — вздохнул Каратеев. «Боюсь, что вопрос не медицинский. Я к тому, что если бы вирус вырвался на свободу, то сейчас бы большинство служащих и бойцов охраны уже свалились, пораженные вирусом. Этого не произошло». Тут, знаете ли, Максим Андреевич, либо националистам повезло, да и всем на станции тоже повезло, потому что ампул в вещах мало, и никто не тронул вещь, в которой была зараза. Либо что-либо. Шелестов стоял и ждал выводов вирусолога. Либо тут вообще нет ничего. А информация от фашистских ученых блеф. Нет никакого завирусованного вагона. Ложная информация для нас. Не знаю, правда, с какой целью ее понадобилось распространять. — Но на этот вопрос отвечать вам. — Могло не повести бандитам, — сказал Сосновский. Охрана станции не тронула ни одной зараженной вещи, а националисты могли тронуть, если их вообще не немцы послали. Например, выкрасть вещи с ампулами, которые они определили, пока по неизвестному для нас принципу. Или это инициатива самих националистов? — Черт бы побрал эту черную смерть, — проворчал Шелестов. — Теперь вот стой и гадай. «Заразился ты или не заразился? Распространился вирус или нет? Ладно, берем риск на себя, тем более, что вакцина есть, она существует. Семён Валерьевич, связывайтесь по телефону из кабинета начальника станции с санитарным управлением. Пусть вызывают специалистов и обследуют вагон людей. Хотя людей, видимо, обследовать бесполезно». Наша задача — опросить всех на станции. Может быть, кто-то знает нападавших людей, видел кого-то знакомого, какие-то признаки, которые позволят понять, откуда они, из какой местности. Я свяжусь с районным отделением НКВД, постараюсь оттуда получить сведения. Может быть, они сделали какие-то выводы, до чего-то додумались. В роте Боровича осталось 15 человек. Еще трех легко раненых пришлось оставить с пленными, а потом отправить в госпиталь. Выяснилось, что забарахлил один из тудебекеров. Пуля пробила картер, и из двигателя вытекло почти все масло. Пришлось оставить машину, перегрузив все имущество роты и боеприпасы в два оставшихся грузовика. Буторин смотрел «Мерседес» вирусологов и предложил его использовать. Три машины все же давали большую мобильность. Поздно вечером стали слышны звуки стрельбы. Группа, загнав машины в лесочек и разведя костры в небольшом овраге, готовила ужин. Шелестов вскочил, одновременно доставая из планшета карту. Подбежавшие к нему оперативники тоже прислушивались. Местность безлюдная, изрезанная неровностями, склоны предгорий Карпат. «Это откуда-то со стороны шары», — указал пальцем на карту Буторин. «Больше там ничего нет». «Если только это не войсковая операция и не части НКВД зажали где-то банду», — предположил Коган. Судя по карте, до селения Шары было около 15 километров по прямой. Стрельбу было слышно благодаря рельефу местности и ночной тишине, когда каждый звук был слышен на большом расстоянии. Дорога на карте была обозначена, значит, на машинах можно было туда проехать. Помня об остатках банды националистов, напавших на станцию, Шелестов решил, что медлить нельзя. Все еще оставался шанс, что банда забрала из вагона по указке гитлеровцев именно те вещи, в которые были вшиты ампулы с вирусом. Маленький шанс, что это так, но его необходимо проверить. Слишком опасная ситуация, чтобы пренебрегать даже такими случайностями. Каратеев сам рассмотрел и распорол множество вещей из вагона, но никаких ампул не нашел. Но это не значило, что их не было вообще. Вполне могло оказаться, что вещи с вирусом лежали отдельно, и командиры банды знали именно об этой упаковке. И вполне возможно, что им приказали с помощью этих вещей провести террористический акт. Костры быстро залили водой, свернули и бросили в машины имущество. Буквально через 10 минут трофейная легковушка и два грузовика уже неслись по ночной дороге. Шелестов разрешил пока включить автомобильные фары. Их из соображений безопасности придется выключить километров через 10. Снизится скорость движения но зато удастся подобраться к месту боя незамеченными. Несколько раз Шелестов приказывал остановиться и заглушить двигатели. Стрельба больше не была слышна. Через 30 минут были погашены фары, и машины двинулись в темноте, снизив скорость. Дорога еле видна, и водители вглядывались вперед, ведя машины аккуратно и притормаживая в опасных местах. Еще через 10 минут Шелестов остановил колонну. Оперативники вместе с Боровичом собрались возле него в кузове одного из тудебекеров, плотно закрыв брезент, чтобы не был виден свет фонарика. «Мы сейчас вот здесь», — показал Шелестов место на карте. «Дальше ехать на машинах опасно, потому что дорога спускается в низину, и со стороны селения можно будет нас легко заметить, даже без света фар». «Какие есть предложения?» «Можно обойти шары с двух сторон». «Предложил Борович. Одна группа пойдет по дороге, вторая обойдет снизу и выйдет к окраинам, к берегу речушки. Тут на карте обозначена водяная мельница. У меня в роте есть один боец из этих мест, он проведет нас к мельнице. А дальше будем действовать по обстановке». «Хороший вариант», — согласился Бутурин. «Если одна группа вяжется в стрелковый бой, то появление второй группы у себя в тылу заставит бандитов снова бежать». Если только в поселке не подразделение НКВД, преследовавшее бандитов. Не начать бы с ними перестрелку в темноте. Любое подразделение прибыло сюда на чем-то, напомнил Сосновский. Не пешком же они от райцентра сюда отмахали несколько десятков километров. Где-то на окраине машины должны быть, если поселок окружен нашими и обложили там банду. Или в самом поселке стоят машины, а это мы увидим почти сразу. Банда ушла пешком, так нам на станции сказали. «А вообще-то там что-то горит», — вдруг заявил Коган, посмотрев наружу в щель в брезенте. Еле заметно, что отцветы видны. Разобрав оружие и боеприпасы, оперативники двинулись по обочине, стараясь держаться возле деревьев лесочка, прижимавшегося к дороге. «Пеняк!» — позвал Борович своего автоматчика, подойдя к бойцам, рассевшимся в темноте на земле. «Здесь, товарищ лейтенант!» — подскочил молодой Гуцул. «Значит, ты говоришь, Янка, что знаешь эти места? Бывал в шарах?» «Так точно», — уверенно ответил автоматчик. «Бывал в этих местах. На заработки ездили. Здешнюю мельницу я тоже строил». «Не один, конечно. Артелью строили». «Будешь проводником? Возьми с собой одного человека. Рота пойдет за тобой на удалении 100 метров». «Разрешите Сильверстова взять, товарищ лейтенант?» — попросил Янка и повернулся к товарищу. «Пойдешь со мной, Пашка?» «Не возражаю» сказал Борович. «Значит, смотри, Янка, идете быстро, но ты будь внимателен. Мы не знаем, кто там стрельбу затеял. Может, банда напала население, может, наши банду там прижали. В любом случае, должны быть посты, выставлено боевое охранение. Нарожон не лезть, под пули не подставляться. Ясно? Боевого охранения не было ни со стороны реки, ни со стороны дороги. Люди таскали ведрами воду, пытаясь затушить горевший дом большой сенной сарай. Седовласая женщина рыдала и причитала, сидя на земле, охватив руками голову. Рядом лежал мертвый мужчина, вышитой без рукавки. Люди, увидев советских солдат, не бросились навстречу, не перестали спасать своих селян, смотрели хмуро, недоверчиво, продолжая бегать с ведрами. Борович сразу приказал бойцам выстроиться в цепочку и передавать по цепи ведра с водой и пустые назад к реке из рук в руки. Дело пошло быстрее. Нашлось в селе и несколько багров, которыми в довоенное время сплавщики управлялись бревнами на реке. К рассвету пожар удалось потушить. Дом спасли, от сарая остались одни головешки, но хотя бы не загорелись соседние строения, не выгорел весь поселок. И только после этого, когда бойцы, расстегивая гимнастерки, стали поливать друг другу водой на руки, на шее, смывая сажу и грязь, получился разговор. К Боровичу подошел старый седоусый Гуцул, Постоял рядом, глядя на мыски своих сапог, потом молча протянул твердую сухую руку. — Спасибо. — скупо сказал он. — Жалко, что вы не пришли раньше. Не было бы горя у нас. — Кто это сделал, отец? — спросил лейтенант. — Что за стрельба у вас была? — Они называют себя Украинской повстанческой армией. — Угрюмо ответил старик. — Только это не армия. Армия с кем-то сражается, с другой армией а эти только грабят, насилуют. И власти они добиваются такой же бандитской. Пришли и сразу стали отнимать у нас еду, избивать. Они застрелили безногого, который воевал против фашистов. А когда соседи кинулись его защищать, стали стрелять в людей и поджигать дома. И многие взялись за оружие. Они ушли, потому что чего-то боялись, но обещали вернуться и сжечь нас всех, и они сожгут. Не сожгут дядя Олеся. Громко сказал Пиняк. Мы их найдем и накажем. Ни одного бандита на нашей земле не останется. Никто не будет обижать простых людей. Кто ты, солдат? Откуда ты меня знаешь? Старик подслеповато посмотрел на молодого человека. Янка меня зовут. Дядя Олесь. Я у вас работал несколько лет назад. Помнишь, мы мельницу строили? а а пивуны с гор. Без улыбки сказал старик, покачав головой. Да, помню вас. Пели вы после работы по вечерам красиво на берегу. Наши девушки приходили слушать вас, а потом плясали с вами здесь, у костров. Мельница ваша долго работала. И люди добром поминали парней, которые так хорошо умеют работать и так красиво петь. «Куда ушли бандиты?» — спросил Борович. «Туда, через долину ушли», — указал рукой старик. «Наверное, знали, что вы за ними идете, ищите их. Вот и испугались, что сами стрельбу подняли». Шелестов смотрел на карту, размышляя, как будет быстрее. «Догонять банду пешком или в объезд дорогами на машинах выехать ей на перерез и устроить засаду? Но где, в каком месте? Каким путем пойдут эти люди?» Он посмотрел на Боровича и попросил. «Позови-ка, Яков, своего проводника, который из этих мест. Посмотрим, что он предложит». Пеняк прибежал через пару минут и вытянулся перед Шелестовым. Оперативники обратили внимание, что лицо парня за эти сутки стало каким-то жестким. Потемнели глаза, заострились скулы. Не увидели в нем прежней лихости, задора. «Тебя Янка зовут?» — спросил Шелестов. «Янка Пеняк?» «Так точно, товарищ подполковник». «Что-то ты не весел, солдат. Знакомые места. Знаешь этих людей, которых убили бандиты?» «Убитых не вернешь, товарищ командир». Странным голосом ответил автоматчик. «Скорбь. Она о других, о живых». «Поясни, солдат». Удивился таким словам Коган. «Да, я знаю этих людей, эти места. Я думал, что хорошо знаю. Мы вместе работали, вместе пели песни». Да только оказалось, что в нашем певучем краю не все пели своим голосом. Нашлись и те, кто готов горло перерезать ближнему, лишь бы кусок хлеба за него получить, землю получить, чужое получить и радоваться, как он удобно жизнь прожил. Оперативники переглянулись, не понимая, что хочет им сказать этот деревенский парень. Янка стал рассказывать, что узнал от местных о двух своих довоенных приятелях, которые теперь вступили в украинскую повстанческую армию. Они здесь были, они стреляли в этих людей. Значит, они были и на станции. И они, или другие, такие же, как они, жгли села, помогавшие партизанам, расстреливали женщин и стариков. Но больше всего угнетало парня то, что в банде оказалась девушка Ганка. Она с теми, кто купился на ложные, враждебные призывы против своего народа. Стала выполнять то, что приказывали гитлеровцы. И она считала, что борется за какую-то независимость от кого-то. «Ведь мы все были братьями!» — в запале выкрикнул солдат, потеряв на миг выдержку. «Ближний помогал ближнему, село помогало селу. И нечего нам было делить, нечего было отнимать друг у друга. И когда фашисты пришли, появились эти, освободители народа». «От чего? От кого освобождать тех, у кого все есть? Кто счастлив и работает на своей земле?» «Ты любил ее, Янка?» Тихо спросил стоящий рядом Сосновский. «Да», — коротко ответил солдат и с тоской посмотрел куда-то за лес, над которым разгорался рассвет. Старый довоенный рабочий поселок еще стоял на месте. Здесь когда-то жили сезонные рабочие. Два лета здесь провел и Янка со своей артелью плотников. Они тогда строили мост через бурную речушку. Странно, что уцелел поселок, но сгорел мост. Но теперь, когда Янка смотрел из-за деревьев на поселок, он кое-что понял. «Товарищ лейтенант», — опустив бинокль, солдат повернулся к командиру. «А ведь здесь им на ту сторону не перейти, я точно знаю. Мокрые камни, течение бурно и поток увеличивается, когда в горах дожди. Им только до станции Оголяна спускаться. Там есть и железнодорожный мост. Станция охраняется». — покачал Борович головой. — А их осталось человек 15 Если они поняли, что мы идем следом за ними, то удирать будут, а не в бой ввязываться. Надо подполковнику доложить. Шелестов сразу ухватился за эту мысль заблокировать банду здесь, именно вдали от жилья, от людей. Выяснить, что они взяли из злосчастного вагона. Есть ли в этих вещах в конфетах ампулы с вирусом? То, что местные жители не смогут перейти реку в неудобном месте, Шелестову Шелестову не очень верилось он все же решил перестраховаться и отсечь банду и от возможности спуска в долину к железной дороге и от спуска к реке в этом месте, где когда-то был мост. Атаку начали сразу с двух сторон. Борович со своими автоматчиками ударил со стороны долины, а группа Шелестова — бывшего моста. С собой, кроме оперативников, Шелестов взял пиника с Селиверстовым. Если банда уйдет за реку, то ее придется сразу же пытаться нагнать, не выпустить из этого района, И тогда, кроме Янка, знающего эти места, никто помочь не сможет. Первыми ударили пулеметы, и бойцы под прикрытием их огня бросились вперед занимать позиции, обходить прогнившие деревянные домики и сараи. Опешившие от неожиданности националисты сбились в кучу и открыли плотный огонь по советским солдатам. Автоматчики залегли стали отходить к укрытиям, искать пути обхода врага. Коган все время отдергивал Каратеева, который поднимался во весь рост, когда оперативники двигались перебежками, и стрелял он слишком длинными очередями. «Смотри, как у них отношение изменилось», — усмехнулся Буторин, оборачиваясь к Борису. «В няньку превратился. Надо было все же вирусолога оставить с машинами в поселке. А если что найдем?» — покачал Сосновский головой и, дав две короткие очереди, свалил бандита, который пытался перебежать к другому домику. «За ним наручного посылать?» Нет уж, давай нянчиться с ним. Зато под рукой будет, если какая-то ампула всплывет. Обоим пришлось нагнать головы и прижаться к камням, когда на их укрытие обрушился шквал огня. Услышав голос Шелестова, что банда атакует, оба оперативника выставили стволы автоматов поверх камней и, дав по длинной очереди в сторону врага, стали менять позицию. Под таким огнем перебегать с места на место было сложно. Пули били под ноги, свистели над головой. «Не подпускайте их к реке!» — крикнул Шелестов автоматчиком и сам бросился вперед. Но тут со стороны националистов ударил пулемет. О том, что в банде был пулемет, группа не знала. И то, что он до сих пор не вступал в действие, едва не подвело Шелестова. Каким-то чудом он не попал под длинную очередь. Упав между камнями, вжавшись в землю, он стал ужом отползать назад к небольшой промойне. По ней можно отползти в сторону, сменить позицию». Он глянул на своих ребят, с удовлетворением отметив, что они все в надежных укрытиях. «Пока это важно, пока не до атаки. Надо как-то обойти бандитов, надо заставить замолчать пулемет. Борович жмет со стороны долины, продвигается, но ждать его нельзя. Банда может под прикрытием пулемета сделать то, чего боялся Шелестов. Постараться уйти за реку». «Пеняк, назад!» — крикнул Шелестов, но его голос потонул в грохоте перестрелки. Но солдат его не слышал. Наверное, Янка видел ситуацию со своей позицией более выигрышной. Сейчас главное было подавить пулемет, отсечь националистов от реки, прижать огнем, чтобы автоматчики добрались до них. Может быть, он считал, что, осознав, что они находятся в окружении, они вообще решат сдаться. шелистов хорошо видел, как Пеняк перебежками преодолел опасную зону. Видел, как двое бандитов с автоматами выскочили ему навстречу и попытались расстрелять смелого солдата на открытом пространстве. Видел, как Пашка Селиверстов бросился прикрывать друга, как он разрядил автомат, не дав врагам стрелять в Янка прицельно. И проскочил до стены дома, но Пашка упал, зажимая рукой окровавленное плечо. Буторин, прижимаясь к земле, скользя как уж между большими камнями, добрался до раненого бойца, взвалил себе на спину и пополз назад. Янка нащупал в кармане последнюю гранату. Он, прижимая спиной к стене, двинулся вдоль дома. Вот он уже добрался до разбитого оконного проема, откуда, не переставая, бил пулемет. Бросок гранаты, и Янка метнулся в сторону, упал за камни. И тут же языки пламени и дым струей ударили из окна. Шелестов даже не успел заметить, когда Гуцул заскочил в дом. «Борис, передай Михаилу, чтобы приготовился!» — крикнул Шелестов оперативникам. «Пулемет заткнулся! По команде вперед!» Но броситься в атаку не удалось. Вслед за взрывом гранаты в доме еще что-то полыхнуло, взвилось огненным столбом. Треск горящего дерева, яркие отцветы пламени — И вот уже между камнями ядовитой змеей потянулись огненные потоки. Горело и чадило. Наверняка там внутри была какая-то емкость с дизельным топливом. Шелестов стиснул зубы, глядя, как огненные ручьи закрывают и обзор, и путь вперед. Пиняк наверняка погиб в огне. Он уничтожил пулеметную точку, но теперь все равно не прорваться вперед. Бандиты оказались с этой стороны отсечены от атакующих огненным ручьем. И когда он выгорит, неизвестно. Пиняк даже не заметил бочек с горючим, стоявших у стены и закрытых брезентом. Наверняка на них не обратили внимания и бандиты, перебежавшие с пулеметом к этому окну. Сейчас они были убиты. Пиняк схватил пулемет, поднял брезентовый мешок с дисками. Он уже сбегал по лестнице, когда за спиной полыхнул огонь. В горле запершило, глаза разъедал черный дым, и пеняк побежал дальше туда, где у самой воды стоял небольшой двухэтажный дом. Несколько пуль прошили доски над его головой, когда он нырнул в большой лас и потянул за собой мешок с пулеметными дисками. Выглянув из окна наверху, Янка сразу оценил ситуацию, как скверную во всех отношениях. Помощи ждать неоткуда. Огонь отсек оперативников. Не видно, куда делся Пашка. Может быть, даже погиб... А вот бандиты, которых закрывал со стороны советских солдат черный дым, начали подбираться к его убежищу. Отложив автомат в сторону, Янка взялся за дегтярь. Устроив ствол ручного пулемета на подоконнике, он несколькими короткими очередями отогнал бандитов, заставив их бежать назад и прятаться за камнями и строениями. Диск был пуст, и он поспешно отстегнул его и вставил полный. В мешке было еще пять дисков. Он проверил их, убедившись, что все они полные. Прошло около часа. Янка отбил несколько атак и понял, что бандиты как-то не очень геройствуют, не хотят умирать. И в этот момент он услышал голос. «Эй, солдат, отзовись!» «Чего тебе?» — отозвался Янка, посматривая вперед поверх мушки пулемета и готовясь снова открыть огонь. «Солдат, ты, наверное, жить хочешь? Зачем тебе умирать? Скоро у тебя кончатся патроны, и мы тебя возьмем!» «А у тебя там под Рязанью или в Сибири, мать-старушка, ждет тебя?» «Не возьмете», — заверил Пенек. «Скоро соляр прогорит, и вам крышка. За реку я вам уйти не дам, и моя родина не под Рязанью и не в Сибири. Она здесь, в этих горах. Так ты гуцул, что ли? Я советский человек», — ответил Янка настороженно, посматривая вокруг и опасаясь, что разговоры с ним затеяли лишь для того, чтобы отвлечь. «Вся страна мне дорога, как и мои горы». И все, кто против моей страны, кто заодно с врагом, они и мои враги. Так понятно? Эй, Гуцул, хочешь мы с тобой споем вместе у реки?» Раздался звонкий женский голос, и сердце у Янки сжалось. Он узнал его. Этот голос он не спутал бы ни с каким другим. «Пойдем с нами. На той стороне безопасно, и москали нас не догонят. Зачем тебе они? Скоро здесь будет только наша власть, и никаких москалей мы не потерпим на нашей земле». «Ганка, это ты?» — крикнул Янка и чуть было не поддался воспоминаниям и не высунулся по пояс в окно. Наверняка его тут же застрелили бы бандиты. «Да, меня так зовут. А ты что, знаешь меня?» «Это же я, Янка. Помнишь венок, который ты надевала мне на голову? Ты говорила, что эти цветы очень идут к моим глазам, что они как васильки, и что меня надо было назвать не Янка, а Василька». «Ты здесь?» — голос девушки погрустнел. «Здесь Ганка. Я всегда там, где я могу помочь людям. Построить дом, мельницу, прогнать врагов. Только ты мне скажи, почему ты с ними, а не с нами? Я воюю уже три года, и за моей спиной остаются счастливые люди, которых я освободил. Там растет хлеб, косят траву, пасут скот, и по лугам бегают босоногие дети. Как мы с тобой мечтали. А ты? Что остается за твоей спиной и спиной твоих друзей?» «Мы видели сегодня ночью огонь, пепел сожженных домов и мертвых людей. Стариков, Ганка, они вам чем помешали?» Девушка попробовала было возражать, стала убеждать молодого человека в том, что он одурманен коммунистической пропагандой. Она говорила так, как будто повторяла заученный текст. Янка возразил ей, что не в пропаганде дело, что он сам лично видел, что творили немцы. Он своими ногами прошел сначала от границы до Воронежа, а потом оттуда до самой Белоруссии, попал в окружение со своей частью и четыре месяца воевал вместе с белорусскими партизанами. Он рассказал о деревнях Хатынь, которую сожгли украинские националисты, сожгли вместе с жителями, и таких деревень немало, и он их видел своими собственными глазами, и про концлагерь рассказал. «Мне хочется увидеть твои глаза, Янка», — вдруг сказала девушка. И тут автоматная очередь в щепке разнесла старую оконную раму возле пиняка. Он отпрянул в сторону, подхватил пулемет и приготовился сменить позицию, если банда снова начнет атаку. Выстрелы прекратились, потом раздался крик Ганки, чтобы не стреляли. А потом стрельба послышалась в другом месте. Со стороны долины автоматчики пробрались к позициям банды и атаковали их. Янка увидел, как бандиты кинулись к реке, но он находился в таком месте дома — что не мог помешать им. И тогда он побежал вниз. Да, сейчас к нему стыла могут подойти другие, но у него есть хоть несколько минут, чтобы не дать уйти за реку тем, кто на берегу. Потом подоспеют ребята из роты, и все будет кончено. Главное выгадать несколько минут. И он упал в дверном проеме и, поставив сошки пулемета на порог, начал стрелять длинными очередями. Трое бандитов упали в воду, их тела понесло. Стало крутить между камнями. Несколько человек метнулись назад, потом стали стрелять. Но Янка сменил диск и снова открыл огонь. Бандиты упали и стали отползать. Пули били в землю, рикошетели от камней, прошивали старые деревянные стены, и щепки летели Янка на голову. Он сменил еще два диска. Когда вдруг стрелять стало не в кого. И вообще стрельбы больше не было. Шелестов слышал, как на берегу после долгого затишья стрелял пулемет. А потом Борович со своими бойцами прорвался снизу, и тогда оперативники ринулись тоже в дым, перепрыгивая через огненные реки и задыхаясь от копоти. Но не увидели только убитых и раненых. Борович привел двоих окровавленных, но живых пленников. Сосновский и Шелестов принялись осматривать местность вокруг в поисках Янка. И тут они его увидели. Солдат шел медленно, спотыкаясь и щурясь. То ли от яркого солнца, то ли от горя ему щипало глаза. Он нес на руках тело девушки. Белая блузка, черные сапожки, темно-русая коса свернута вокруг головы. И голова безжизненно покачивалась при каждом шаге Янка. Оперативники подоспели и помогли уложить девушку на землю. Каратеев начал искать пульс, прижался ухом груди девушки, но пеняк только помотал головой. В спину выстрелили. «Понимаете, может быть, она шла ко мне...» Она ведь сказала, что хотела бы увидеть мои глаза, а ее убили. Пашка!» Селиверстов с рукой на перевязи подошел, посмотрел на тело и, все поняв, стянул с головы пилотку. Он помнил, как друг рассказывал, что потерял девушку, в которую был влюблен. Не знал, куда и писать, но думал о ней, помнил ее всю войну. И ждал, когда, наконец, судьба забросит его в родные края, фантазировал, как встретит ее». Как он будет идти в строю автоматчиков со своими друзьями по роте, а девушки выбегут на улицу с цветами и будут бросать их парням. И он увидит Ганку с цветами, а она его. А получилось вот так. «Пашка, это и есть та самая Ганка», — прошептал пеняк. Подходили автоматчики, смотрели на своего друга, на мертвую девушку и ничего не говорили. Борович тоже подошел, зло сморщился и покачал головой. Дел было много. Надо собирать убитых, раненых, оружие. Надо осматривать территорию. Надо помогать Каратееву искать вещи, захваченные националистами в вагоне на станции. Людей осталось мало, есть раненые. Но он не стал трогать Янка, понимая состояние его души. Пусть немного придет в себя парень. Янка крепкий, справится».